Из приведенных в империализме данных об изъятии центром капитализма ресурсов периферии следует, что рабочий класс промышленно развитых стран Запада не является революционным классом, строго говоря, не является и пролетариатом. Это важная предпосылка для преодоления присущего марксизму мессианского отношения к промышленному пролетариату и убеждения в том, что лишь мировая пролетарская революция может стать мотором освобождения народов от капиталистической эксплуатации. Преодоление этого постулата было условием для создания ленинской теории революции. Этой теме в империализме Уделено большое внимание. В ряде мест говорится с обильным цитированием западных экономистов о перемещении основной массы физического труда, в том числе промышленного, из Западной Европы на плечи темнокожего человечества. Приводятся данные о сокращении численности рабочих в Англии 15% населения в 1901 году и о числе рантье, по своему порядку сравнимым с числом рабочих. 1 миллион рантье против 4,9 миллиона рабочих. Хотя по традиции Ленин говорит еще о рабочей аристократии и, собственно, пролетарском низшем слое в Англии, в приведенных им цитатах речь идет о вовлечении всего рабочего класса Запада в эксплуатацию периферии. Так цитируемый Лениным английский экономист Гобсон, пишет «Господствующее государство использует свои провинции, колонии и зависимые страны для обогащения своего правящего класса и для подкупа своих низших классов, чтобы они оставались спокойными». Ленин приводит исключительно красноречивые суждения идеологов империализма, например, Ротса, о том, что разрешение социальных проблем в самой метрополии было едва ли не важнейшей целью эксплуатации зависимых стран. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами. Эту проблему Запад успешно решил. Его низшие классы, оказались подкупленными в достаточной мере, чтобы оставаться спокойными, что подтверждается цитатами из текстов как буржуазных экономистов, так и западных социал-демократов. Пожалуй, самой сильной иллюстрацией к этой теме служат приведенные Лениным высказывания самого Энгельса. Так, 7 октября 1858 года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 Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь мир, это до известной степени правомерно. И это представление Энгельса, сложившееся к 1858 году, вполне устойчиво. 12 сентября 1882 года он пишет Каутскому, что «рабочие – преспокойно пользуются вместе с ними буржуазией колониальной монополией Англии и ее монополией на всемирном рынке. Эти суждения Энгельса, изложенные в письмах, находятся в резком противоречии с его гласными отповедями народникам. Смотри выше его ответ Ткачеву. Из этого. Прямо следовала установка большевиков, что уповать на пролетарскую революцию в метрополии капитализма не приходилось. А революция в странах периферийного капитализма, к которым относилась и Россия, неизбежно приобретала не только антикапиталистический, но и национально-освободительный характер, преодолевающий гнет иностранного капитала. Впоследствии ленинская теория революции получила развитие на опыте подобных революций в других крестьянских странах – Китае, Мексике, Индонезии, Вьетнаме и Алжире. Видный историк Мур пишет, анализируя все революции, начиная с крестьянской войны в Германии и кончая Китаем. Главной социальной базой радикализма – Были крестьяне и мелкие ремесленники в городах. Из этих фактов можно сделать вывод о том, что дух человеческой свободы выражается не только в том, в чем видел Маркс, то есть в устремлениях классов, идущих к власти, но также и, вероятно, даже больше в предсмертном вопле класса, который вот-вот будет захлестнут волной прогресса. Условием для победоносной революции в России было то уникальное сочетание чаяний и интересов общинного крестьянства и молодого рабочего класса, которое выразил Ленин в идее союза рабочих и крестьян. Сравнивая поведение рабочих в разных странах, мы должны были бы прийти к выводу, что революционным, отрицающим буржуазный порядок, был рабочий класс именно там, где он не потерял связь с землей, со своими крестьянскими корнями. Историк крестьянства Вольф пишет, Революционная активность, очевидно, является результатом не столько роста промышленного пролетариата как такового, сколько расширения промышленной рабочей силы, все еще тесно связанной с деревенской жизнью. Сама попытка среднего и свободного крестьянина остаться в рамках традиций делает его революционным. В некоторые редкие исторические моменты даже в странах Запада возникают революционные ситуации, в которых перед народом стоит не классовая, а общенациональная задача – предотвратить опасность выталкивания страны на периферию его цивилизационного пространства. Шпенглер пишет о том, как назревала в 20-е годы в Германии «социалистическая консервативная революция» которая была сорвана другой – национал социалистической революции фашистов. Немецкие консерваторы приходят к мысли о неизбежности социализма, поскольку либеральный капитализм означал для них капитуляцию перед Антантой, тем мировым порядком, в котором Германии было уготовано место колонии – Шпенглер, прусачество и социализм. В чем сходство теории революции Маркса и Ленина? В том, что в обоих случаях объектом революционного изменения, разрушения становился базис общества или, в терминах марксизма, производственные отношения. Смысл пролетарской революции состоял в экспроприации капиталистической частной собственности. Смысл революции крестьянской стране, экспроприация феодальной и частной земельной собственности, смысл консервативной революции в трактовке Шпенглера, переход к прусскому социализму как жизнеустройству, защищающему Германию от угрозы превращения ее в периферийный предатоконтанты. Для достижения этих целей и построения нового жизнеустройства На измененном базисе предполагались соответствующие революционные изменения и в надстройке, государстве, идеологии и прочем. В 30-е годы 20 -го века, после изучения опыта всех великих революций прошлого, а также русской революции и национал-социалистической революции в Германии, фашизм, родилась принципиально новая теория, согласно которой первым объектом революционного разрушения становилась надстройка общества, причем ее наиболее мягкая и податливая часть – идеология и установки общественного сознания. Разработка ее связана с именем Антонио Грамши, основателя и теоретика итальянской компартии.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 огромном труде, который Грамши написал в тюрьме. Записи были тайно вывезены и через Испанию переправлены в Москву. Труд опубликован впервые в Италии в 1948-1951 годах. В 1975 году вышло его четырехтомное научное издание с комментариями.